сомнения не было весь этот резкий выпад фольгизанга направлен в сущности против дертольда опермана долговязы посмотрел на генриха генрих сидел положив скрещённые руки на парту наклонив светло-русою голову точно готовый поднуть всё это вернер ритерштег увидел в то же время он внимательно слушал фольгизанга ни единое слово учителя не прошло мимо его ушей На большой перемене долговязый подошёл во дворе к Генриху Ловенделю. Погода стояла ясная, тёплая. В этот весенний день в воздухе впервые запахло весной. Посмотри, Гарри, сказал Вернер Риздерштег и протянул Генриху новенький жёлтый кохинор вместо взятого у него простого карандаша. Он собственна вручную тщательно отчинил его. Я раздобыл замечательную машинку для отчинки карандашей. Американский патент, первый сорт, пояснил Генриху долговязый. Он мечтательно глядел бараньими глазами на длинный острый кончик карандаша. Нож в брюхо всадить бы такой свинье, ни с того ни с сего, дико булькнул он. Генрих Лавендель сидел на заборе и гимнастическим движением выбрасывал попеременно то одну, то другую ногу. Услышал слова Вернера и на мгновение застыл. Нож в брюхо. Кому? Он удивлённо посмотрел на Риттерштега. Предателю. Конечно, этому самому каперу, который из-за угла нападает на Фюрера. Генрих ничего не сказал, только едва заметно искривил свои очень красные губы. Небольшой, коренастый, загорелый, сидел он против бледного Риттерштега. Как неплохо разбирался в людях долговязый. Он прочёл в этой едва заметной гримасе всё. Что думал его ненавистный, его обожаемый друг-враг. Недоверие, презрение к хвостуну, отвращение. Генрих взял наконец карандаш, аккуратно надел на него наконечник и сунул в карман. Карандаш, который я тебе дал, стоил 5 пеннингов, сказал он. Этот стоит по меньшей мере 20, но 15 пеннигов разницы я тебе не верну. "Допусти такое отношение к себе молодому орлу, долговязый никак не мог. Вот увидишь, увидишь", пристовал он, жалкий, несчастный, моля о доверии. "Я всажу ему нож в брюхо". И так как Генрих пожав плечами отвернулся, он прибавил с безуспешной потугой на шутку: "А если я это сделаю, ты отдашь мне мои 15 пеннингов". "Ты с ума сошёл, дурак", сказал Генрих. затрещал звонок. Перемена кончилась. Педаль Мелентин наблюдал, как дочь его собирает непроданные на перемене в этёрброды. Старательно не замечал ученика Афермана. Приветливо кивнул ученику Риттерштегу, вытянулся в струнку перед господином преподавателем Фаргизангом. Занятия продолжались. Спустя 2 дня в газете появилось сообщение Неизвестный юноша, зайдя в помещение редакции Тагисан Цайтер, в припадке ярости заколол насмерть редактора газеты Рихарда Капера. Убийца некий, Вернер Ретерштег, оказался учеником 7-го класса гимназии королевы Луизы. На допросе он заявил, что пришел выразить негодование редактору Каперу за его пресловутую статью против фюрера. А Капер набросился на него и стал душить. месяц шесть он пустил в ход свой нож. После допроса Риттерштег, как сообщили газеты, выпущен на свободу, так как нет оснований подозревать, что он скроется. Отец Риттерштега, состоятельный коммерсант, занимавший четыре почётных поста, под горячую руку влепил сыну затрещину. Госпожа Риттерштег выла: "Какой позор навлёк сын на всю семью!" Но очень скоро оказалось, что долговязый вовсе не негодяй, а герой. Фашистские газеты напечатали его портрет. Они писали, что хотя поступок молодого человека нельзя безоговорочно оправдать, однако вполне понятно, что дерзкие выпады видактора Каппера могли спровоцировать немецкую молодёжь на активные выступления. Знакомые Ритерштега отца звонили, поздравляли. Ему преподнесли ещё два почётных звания. Через 24 часа родители Риттерштега забыли, как они реагировали на поступок сына в первые минуты. Он стал героем в их глазах. Через 48 часов Риттерштег-отец мог бы с чистой совестью поклясться, что от своего героического сына он всегда ждал какого-нибудь высокопатриотического подвига. Несмотря на тугие времена, он расщедрился и обещал сыну подвесной мотор к его лодке. Доктор Фалгизанг исполнен был глубочайшей радости. Пример Риттерштега показал, как отзывчива немецкая молодёжь, если суметь должным образом подойти к ней. Достаточно лёгкого намёка, чтобы толкнуть её на правильный путь. Вернер Риттерштег принадлежал несомненно к той части немецкой молодёжи, которая искоренית в Германии скверно гниль, разложение. Чужого не копи, своим не станешь. и зла не потерпи, что душу ранит. Эта молодежь умеет превращать слова своего Гёте в дела. Он, Бернфольгезанг, достиг цели в своем маленьком деле, в своем узком кругу, подобно тому, как это удалось фюреру в более обширной сфере. После подвига Ретерштега 18 из 26 учеников 7 класса объявили себя истинными германцами. Кроме Вернера Риттерштега и Макса Вебера, доктор Фалгизанг выделил ещё 6 человек, достойных вступить в ряды молодых орлов. Но с другой стороны, именно успех этот вынуждал Фалгизанга действовать с особой осторожностью. Пока националисты не одержали окончательной победы, другими словами, до выборов его могут привлечь к ответственности как морального вдохновителя убийства. Рихард Катер был популярным журналистом, и левые газеты, со свойственной им пошлой триаценкой значения отдельной жизни, подняли гвалт по поводу его смерти. До выборов следовало держаться в тени. После выборов Бернфёльди Занг с удесятерионной гордостью объявит о своей доле участия в этом подвиге. Но пока надо быть тише воды, ниже травы. Он даже не решался вслух похвалить Ротрештега. об инциденте с Оферманом больше не упоминалось. Гимназисты стลาли своё восхищение под ноги товарищу. На наглядном примере он показал им, как Вильгельм Телль или Арминий Германиц реагировал бы на жалкие нападки такого капера. Ссылка на необходимость защиты, которую Вернер Риттерштег выгараживал всегда, лишь подымала его в их глазах. В борьбе с коварным врагом Позволительная любая увёртка. Это и была та самая северная хитрость, о которой постоянно твердил доктор Фолгизанг. Долговязый купался в лучах своей славы,